Поддерживающая стратегия: делай так или проиграешь. Не только приём пищи с пищей антиоксидантов, но и другие меры существуют для поддержания и восстановления нервной системы. Я суммирую это в нескольких словах. Делай так или проиграешь. Подумайте об упражнениях физических, кардио и силовые тренажёры. Любой вид физической активности и ментальных кроссворды, интеллектуальные занятия, решение проблем как динамичный дуэт для здорового мозга. Что касается вида физических упражнений, что хорошо для тела, хорошо и для мозга. Я имею в виду регулярные занятия. Упражнения помогают закачивать кислород в ваш мозг. и он вам помогает мыслить ясно и творчески. Занимались ли вы когда-нибудь аэробикой? Это прекрасное занятие. Вы не только укрепляете мышцы, но, оттачивая мастерство танца, тем самым развиваете творческие способности. А это означает стимулирование мыслительного процесса, способ дать мозгу больше информации. Физические упражнения для остроты ума. Мы знаем, что регулярные физические упражнения позволяют сохранять остроту ума в пожилом возрасте. Хотя последние исследования показывают, что то же самое происходит и в молодом возрасте. Студенты колледжа принимали участие в программе центра профилактики и реабилитации. Вывод такой. Те студенты, которые умеренно занимались физкультурой, по крайней мере, пять раз в неделю по 30 минут, или активно по 20 минут три раза в неделю, запоминали и усваивали информацию лучше, чем те, кто этого не делал. В еще более раннем возрасте в школе вы уже должны принять информацию и осмыслить новое, каждый день. Так почему бы не улучшить восприятие просто движением? Физические упражнения помогают также ускорить реакцию, способность реагировать на неожиданную ситуацию, например, перехватить ребёнка, прежде чем он неожиданно выбежит на проезжую часть. Работайте в этом направлении, и ваш мозг произведёт больше нейронов. передатчиков нервных импульсов, которые осуществляют связь со всеми органами. Болезнь Паркинсона связана с короткими передачами, недостатком трансмиттеров. Физические упражнения служат профилактикой и важной защитой против таких явлений. Оставаясь физически активными, вы защищаете ваш мозг от старения. Он производит гормоны роста, протеины, которые помогают росту новых клеток мозга. Они помогают создать прочную связь между клетками мозга. И это означает, что возрастают его возможности, а с ними возрастают и скорость реакции, скорость принятия решений и многое другое. Что касается ментальной, умственной активности, Существует много методов поддерживать ваш мозг. Например, интернет, свободное плавание, в котором пробуждаются ключевые центры вашего мозга, контролирующие принятие решений и их разумность. Исследование показывает, что эффект больше у искушённых пользователей, чем у новичков. Значит, чем дольше плавание, тем выше желаемый результат. Итак, включайте интернет и в течение 20 минут просто ищите информацию на любую интересующую вас тему. Например, вы можете увидеть, что надевала ваша любимая актриса на церемонию вручения Оскара или спланировать свой отпуск. И ваш мозг только выиграет от поиска. Есть и другие виды ментальных упражнений. Они помогут вам сохранить мозг в активном состоянии и предотвратить его старение. Разгадывайте кроссворды, играйте в скрабл или другие умные игры. А может быть, ваш новый мобильный телефон имеет интересное приложение. Исследователи провели эксперимент в котором три тысячи взрослых людей занимались решением кроссвордов. Так вот, они продвинулись настолько, что их мозг был таким же активным, как у людей на 10 лет моложе их. Так чего вы ждете? Хватайте кроссворды или пазлы и заставьте ваш мозг работать. Пробуйте аэробику для мозга. Помните мою пациентку по имени Ронда? Она нашла много различных путей, чтобы поддерживать свой мозг в активном состоянии. Методы различны. Они задействуют различные участки вашего мозга, тем самым активируя клетки, отвечающие за рост нейронов. Например, если вы правша, попробуйте писать левой рукой. Начните с маловажного, например, со списка покупок. Ваш мозг получает новую задачу, которая его интересует и интригует, бросает ему вызов. Выберите другой путь на работу. Попробуйте совершенно новый рецепт привычного блюда, нарушающий традиции семьи. Слушайте музыку другого жанра. Пройдите по комнатам с закрытыми глазами. Переставьте кухонные предметы, чтобы поменять привычные места. И ещё пробуйте методы релаксации, отдыха. Я говорю о медитации. Исследования показали её положительный эффект на мозг. У тех, кто медитировал около 30 минут в день в течение 8 недель, значительно улучшилась память. Они стали легче переносить стрессовые ситуации. Исследователи сканировали их головной мозг и получили результаты. Оказалось, что у этих людей стало больше серого вещества в центрах мозга памяти и в центре стресса. Итак, больше памяти и меньше стресса да здравствует медитация. Медитация по доктору Майку. В том случае, если вы никогда не медитировали, Я подскажу вам несколько приёмов из собственного опыта. Сядьте, выпрямите спину. Не пытайтесь медитировать лёжа, потому что непременно уснёте. И хотя сон тоже отдых, медитация приносит чувство покоя именно в состоянии бодрствования. Вы должны включить свои чувства, а во время сна они отключаются. Я рекомендую медитировать рано утром. Некоторые считают, что медитацию лучше проводить в 3 часа дня. Но, по моему мнению, лучше это делать после полноценного отдыха и длительного сна. Поэтому я медитирую в 6:30 утра. Не ешьте перед медитацией. Сытость ведёт вас в полусонное состояние. Сосредоточенность Когда вы сядете и начнете медитировать, вас удивит, какая сумятица мыслей у вас в голове. Потребуются усилия по приведению ваших мыслей в порядок и направление их в спокойное русло. Тогда вы сможете сконцентрироваться на одной мысли. Сфокусироваться на одной мысли вам поможет мантра, повторение священного слова. Например, вы можете выбрать мантры «Откры», Ом, повторяя несколько раз. Отключение мыслей. После того, как вы научились концентрировать внимание и фокусировать его на одной мысли, вы можете перейти к следующей стадии. Никаких мыслей совсем. Получить желаемое трудно, но это очень мощное средство, если вам удастся достичь желаемого через медитацию. Вы получите власть над своими чувствами и сможете отключать их. Не расстраивайтесь, если вам это сразу не удастся. Это требует времени и практики, но результатом станет власть над своим мозгом, используя её вы сможете контролировать стресс. Конечно, мозг это не мышца, которую вы можете натренировать в гимнастическом зале. Но повторяя мои упражнения вновь и вновь, Вы увеличите скорость прохождения сигналов и увеличите связь между нейронами. Исследования показывают, что есть ещё один путь к этому изучите иностранный язык. Результаты ошеломляют. Это буквально восстанавливает мозг. Но это не значит, что надо немедленно записываться на ускоренные дорогостоящие курсы иностранного языка. Его можно изучать самостоятельно путём прослушивания дисков, например, сидя за рулём в машине. Вы не хотите учить языки? Тогда как насчёт музыки? Ещё один путь слушать музыку. Я рекомендую Моцарта, потому что исследования показывают, что при этом активируются центры мозга, которые используются при анализе и решении математических задач. как и инженерное дело. Другими словами, он повышает ваш интеллект. Поддерживайте мозг в активном состоянии постоянным изучением нового. И не важно, что вы изучаете, экономику или шитье, любая учеба благотворна для мозга. Вам не придется даже ходить на курсы. Сейчас есть возможность учиться дома. мыслительная способность и ваша щитовидная железа. Люди, у которых есть проблемы с выработкой гормона щитовидной железой, могут ощущать провалы в памяти и спутанность мыслей. А когда ослабевает деятельность щитовидной железы с возрастом, многие женщины испытывают забывчивость во время менопаузы. Но существуют методы лечения. Так что проделайте соответствующий анализ и выясните уровень гормона. Чем раньше проверите, тем лучше. Прежде чем мы приступим к циклу первому, восстановление 17-дневный план, по улучшению работы вашей нервной системы, проведите тест и повторите после 17 дней выполнения плана. Ваша нервная система на пути к счастливому долголетию. Ответьте на следующие вопросы и проставьте баллы. Потом подведите итог. 1. Ваша память заметно слабеет. А. Да, 0 баллов. Б. Немного, 2 балла. В. Нет, 4 балла. 2. Вам трудно вспомнить имена и телефонные номера. А. Да, 0 баллов. Б. Иногда бывает 2 балла. В. Нет, 4 балла. Третье. Вы потеряли интерес к любимым занятиям. А. Да, 0 баллов. Б. Частично, 2 балла. В. Нет, 4 балла. 4 балла. Четвёртое. Как часто вы включаете в еду куркуму или принимаете пищевую добавку с куркумой? А. Никогда. 0 баллов. Б. Редко. 2 балла. В. Ежедневно. 4 балла. Пятое. Ваше зрение слабеет, и это затрудняет вашу жизнь. А. Да. 0 баллов. Б. Нет. 4 балла. 6. Вы стараетесь правильно питаться. А. Абсолютно не волнует. Ем что придётся, в том числе фастфуд и много жирной пищи. 0 баллов. Б. Ем фастфуд и вредную пищу, но стараюсь есть овощи и фрукты. 2 балла. В. Я слежу за своим питанием и ем преимущественно натуральную пищу: много овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. 4 балла. Седьмое. Принимаете добавки с антиоксидантами? А. Никогда. 0 баллов. Б. Редко. 2 балла. В. Ежедневно. 4 балла. Восьмое. Как часто путешествуете по интернету? А. никогда, 0 баллов. Б. иногда, 2 балла. В. постоянно, 4 балла. 9. В вашей семье были случаи инсультов? А. да, родитель или дедушка и бабушка, 0 баллов. Б. да, но дальние родственники, 2 балла. В. Нет, я об этом не слышал. 4 балла. 10. Как часто вы медитируете? А. Никогда. 0 баллов. Б. Редко. 2 балла. В. Каждый день. 4 балла. 11. Какие гигиенические привычки по уходу за полостью рта? А. Чищу регулярно, но никогда не пользуюсь полосканиями. 0 баллов. Б. Чищу дважды в день и полощу, когда вспоминаю. 2 балла. В. Чищу два-три раза в день и один раз полощу. 4 балла. 12. Какое количество воды вы пьёте каждый день? А. Почти не пью. 0 баллов. Б. 2-3 стакана 2 балла. В. 8 стаканов и более 4 балла. 13. Как часто тренируете мозг играми или решая кроссворды? А. Никогда 0 баллов. Б. Несколько раз в неделю 2 балла. В. Почти каждый день 4 балла. 14. Вы часто изучаете новое? Например, иностранный язык? А. Нет. 0 баллов. Б. Да. 4 балла. Итог. 0 14 баллов. Тревога. Поговорите с вашим доктором, если заметили ослабление памяти или теряете способность мыслить. Смените привычки, образ жизни. 15-24 балла. Опасность. Вы должны обратиться к врачу. 25-34 балла. Риск есть. Начните немедленно следовать моим рекомендациям. Это поможет вашему мозгу. 35-44 балла. Удовлетворительно. В запасе есть время, чтобы принять меры. 45, 54 балла. Превосходно. Оставайтесь на позитивном курсе. Итак, подведём итоги. Ваш мозг самое удивительное и прекрасное вещь, подарок свыше. Я бы хотел вам сказать, что ваш мозг и нервная система всегда будут такими же работоспособными, как в 29 лет, но вы это не так. Но существует много мер, которые можно принять и остановить агрессию, и тогда вы сможете прожить 100 счастливых полноценных лет, и с такой же радостью воспринимать жизнь, как моя пациентка Ронда. Следуйте её примеру, и вам это удастся. Расширяйте границы умственной активности каждый день, и вы немедленно получите награду, пожнёте те чудесные плоды, и будете пожинать всю жизнь